Глава 23. же оторвала взгляд от серого кружка райских небес, точнее, видного сквозь дыру в крыше кусочка бароярского неба и закладывающих в нем виражи армейских гравимашин. Поставив на пол коробку с кинжалами, за которую так переживал Айван Ксав, она поспешила к нему, как раз вовремя, чтобы встрять в их перепалку, начавшуюся с того, что Айван возмущенно заявил, что вы так долго. «Вы уже видели с той стороны Риши Гагата?» — задала она вопрос. Байрли вздрогнул, резко развернувшись к ней. «Нет. Разве они не в безопасности вместе с вами?» Стар надеялась, что они здесь. Стар спаслась? Ну, хоть что-то. Тэш покачала головой. «Они были в туннелях, когда взорвалась эта старая бомба. Она ткнула пальцем в сторону выхода. С тех пор мы их не видели. Мы были заперты здесь, пребывающей водой, а они...» — Мы не знаем. — Я видел только Стар, — ответил Байерли. Она очень нервничает, нервничала, а теперь ждет наверху вместе... Э, со всеми. Он, наконец, выпутался из обвязки и бросился к выходу. Второй солдат, который уже опустился на колени у входа в вестибюль и раскладывал свое оборудование, решительно его остановил. — Погодите, сэр. Он достал зон с дистанционным управлением, нацелил в сторону туннеля и скомандовал «Давай, Робби». Машинка на гравитяге блеснула ослепительной белой фарой и улетела в темноту. Солдат напряженно склонился над пультом управления. Айванс цапал Байроли за плечо и оттащил назад. «Инженерные войска», — заметил он загадочно, — «сё, что от тебя требуется, не стоять у них на пути». «Но», — кипятился Бай, — «а если она всё ещё там?» «То есть они?» Тогда через несколько минут мы это выясним, и не придется посылать вторую спасательную команду на выручку первой. Леди Гемы Стив считает, что после взрыва и затопления туннели сделались очень неустойчивыми. Байзамер нервно вздрогнул, потом развернулся на месте и быстро пересчитал всех присутствующих по головам, шевеля губами и загибая пальцы. По крайней мере один раз ему пришлось начать заново значит у нас все арквы и с ними ты айван не считая риши гагата тогда почему у меня счет не сходится кто еще трое и молы и его головорезы едва начали приходить в себя сквозь туман в голове не соображая толком где они сейчас и что происходит это сер Вига и мола вмешалась стэш очень скверный человек которого из б следует немедленно арестовать плюс двое его незадачливых служащих По крайней мере, мне кажется, что босс из него был скверный. Ручаюсь, они со мной согласятся, и это его не настоящее имя. О, прекрасно, мы как раз его искали. Бай отошел коротко проинструктировать на эту тему первого солдата, который уже собрал Секарков и теперь вопрошал зычным командным голосом, но без какой-либо враждебности. Так, первое. Требуется ли здесь кому-нибудь срочная медицинская помощь? Когда он вернулся, Айвенгсав поинтересовался: "Итак, пока мы сидели всю ночь в сокровищнице и постигали истинную природу богатства, чем занимался ты?" "По большей части сходил с ума в собственной постели. К полуночи, когда стало ясно, что пропал одновременно ты и все мои объекты наблюдения, я понял, что-то стряслось. Когда по испорченному телефону пришли первые новости о том, что кто-то якобы неудачно Пытался взорвать здание СБ, я не сразу связал эти два факта вместе. Потому что, понимаешь, я думал, что соперничество Саймона и Шива протекает достаточно дружески. И что Шив так не напортачит. Возможно, — допустил Эвен Ксав. Все началось с того, что пеший патруль СБ спустился в гараж в квартале от штаб-квартиры, когда засек там необычные энергетические следы. Они с изумлением увидели, как четверо громил тащит фургон бесчувственную женщину. В принципе, такими вещами должна заниматься муниципальная стража. Но, как ты понимаешь, парни-аллегри не против попрактиковаться в стрельбе на скучном ночном дежурстве. А кроме того, как рассказал мне потом один из них, они могли бы рассчитывать на благодарность дамочки. Двоих бандитов они уложили на месте но оставшиеся двое скрылись в этом вашем туннеле, и патруль СБ бросился за ними в погоню. Произошла перестрелка на парализаторах. — И... сюрприз! — продекламировал Айван Ксав. — Значит, сами избэшники и подорвали бомбу? — Трудно просчитать, чей выстрел стал причиной, — слегка чопорно ответил Бай. — Поскольку место преступления сейчас похоронено, под черт знает сколькими тоннами мокрой земли. Но чей-то луч явно попал в старую взрывчатку, и... Бум! Получилось масштабное. Двоих, одного патрульного и грабителя, завалило, и их пришлось откапывать. «Кто-нибудь серьезно пострадал?» — вмешалась Тэш. «Оба, но не фатально. Пару часов никто не мог толком понять, что же случилось, пока медики наконец-то не привели Стар в чувство. Тогда-то все и понеслось. Особенно после того, как один кретин...» э какой кто додумался позвонить твоей матери и Саймону и поднять их из постели. О, -о, О, забеспокоился Айвен Ксав. Старк велась, что в бункере должны оставаться живые, хотя сенсоры ничего не улавливали. Остаток ночи мы вели подготовку к инженерным работам после того, как парни из спасательной команды подтвердили, что со стороны гаража к вам не пробиться. Там наверху сейчас настоящий цирк. Айвенксав задрал голову и усмехнулся. Подойдя к первому солдату, он посоветовал. «Передайте вашему командованию, чтобы этой территории присвоили статус угрозы биологического заражения класса 2, как минимум». Солдат развернулся на месте. «А вы откуда?» -а -а, капитан Фарпатрил». «Так точно, сэр». И он принялся докладывать в свой коммуникатор. Техник инженерных войск, склонившийся над пультом управления, тоже расслышал его предупреждение и сделал попытку задержать дыхание, но через минуту сдался. Вернувшись к баю, Айвенксов заметил. «Лично я присвоил бы класс 5, хотя мать моей тещи наверняка с этим не согласится. Зато это помогло бы отогнать с этой территории праздношатающихся, пока сюда не спустятся оценщики и не составят опись. Здесь понадобится охрана, и еще раз охрана. Та самая, которая будет сторожить сторожей». «Что ж, они определенно добрались, куда хотели», — Байерли мечтательно помолчал. «Скажи, а здесь, под землей, и вправду клад, или Стар преувеличивала из опасений, что иначе мы не станем вас откапывать?» В качестве ответа Айвен Ксафф отвел его в сторону и показал коробку с кинжалами-печатками, к которой он, казалось, испытывал всепоглощающий интерес. Байерли заметно посерьезнел». «И это было лишь в первом открытом нами ящике», — заметил Айвен Ксав. «Тебе стоит посмотреть на кое-что еще, уж не говоря про добрых полтонны золота времен оккупации». Ошарашенный Байерли вылупился на целое море ящиков и коробок, потом отошел в сторону и принялся что-то наговаривать в свой коммуникатор. Тэш снова встала за плечом у техника инженерной службы, склонившегося над своим пультом. Первым, что она расслышала, было... Умница, Робби, хорошая девочка. Техник задрал голову, и улыбка внезапно выдала его настоящий возраст, несмотря на всю военную форму. Хотя нет, не может же ему быть всего четырнадцать. Их нашли, они возвращаются сюда вслед за Робби. Они с Байерли вместе высунули голову в проем, опасливо вглядываясь в устья туннеля, и, наконец, там загорелся яркий огонек. За огоньком пошатываясь, в вестибюль выбрались две измученные, покрытые грязью, дрожащие от холода фигуры. Байрли протянул руки, втащил Риш через порог, и неожиданно стройная синяя женщина, хотя и более темно-синяя, чем обычно, повисла у него на шее. «Ты спас нас!» — закричала Риш. Эта точка зрения на события несправедливо оставляла за кадром всю прочую армию, принимавшую участие в спасении но Байерли не удосужился ее поправить. Гагат захромал к приветственной делегации Аркова, и на несколько минут всякая критика была забыта. «Мы как раз убирали ту кучу земли», — начала рассказывать Риш, «когда увидели, что к нам по туннелю приближаются огни, и явно не наши. Мы отошли к самой ливневой трубе, а потом свернули в отнорок пошире. Тут со стороны выхода послышались шум, крики, жужжание парализаторов, и мы забились как можно глубже». Должно быть, как раз вовремя. Рвануло так, что мы оба на целую часть практически оглохли. Когда мы выглянули, с одной стороны туннель обрушился, а с другой его уже заливала водой. Мы стали отступать все дальше и дальше, а вода поднималась. А потом у нас погасли люминофоры. Эвангсав передернулся, буквально шкурой ощутив тот ужас. Неожиданно шагнул Криш и крепко ее обнял. Жест, который она, увы, не оценила по достоинству. «Хм, спасибо, Айвенксав». Риш высвободилась из его объятий, а задача на него покосилась и продолжила рассказ. «Мы сидели, забившись в небольшой воздушный карман в глубине, когда вдруг раздался странный шум и все задрожало. Гул продолжался целую вечность, то стихал, то снова начинался, а потом словно кто-то затычку из трубы вытащил. Вода ушла, и мы вышли вслед за ней». «Мы пытались решить, попытаться ли пройти вдоль по туннелю, когда нас отыскал этот милый робот-зонд». Риш улыбнулась технику, ответившему ей неуверенной улыбкой. «Определенно», — подумала Тэш, — «прекрасные синие-золотые леди с заостренными ушами ему раньше не встречались. Да и вообще опыт следи любого цвета у парнишки явно невелик». Байерли, который таким недостатком не страдал, Взял холодные ладони Ришш свои и принялся растирать. В общем, когда прибыл эвакуатор скорой помощи, крошечный, другой не протиснулся сквозь дыру в крыше, Риш Гагата отправили наверх первыми. За ними по одному подняли и молую компанию, представив каждому по вооруженному охраннику. Потом полетели баронесса с бабушкой, папа Самери и Гули с Зуми. Следующей поднялась Жемчуг, а вместе с ней Бай, не желавший надолго терять из вида своих подопечных. Тэш вместе с Айвоном Ксавом ждала их очереди. Они поглядели вслед джемчуг и баю. «Знаешь», — произнес Айвон Ксав странно негромко и мечтательно, «мне хотелось еще одного, пригласить тебя на танец. Мы ведь ни разу не танцевали. Я думал об этом прошлой ночью, об этом и обо всем, чего мы еще не успели. Того, чего мы не успели, хватит на целые годы». Она начала подозревать, что этот перечень нескончаем. «Думаю, мне это понравится», — сказала она, и их руки встретились. «Я очень люблю танцевать». «Значит, договорились». И он крепко сжал ее ладонь. Когда вернулся эвакуатор, Айвенксов подсадил Тэш в машину со всей галантностью старинного фор лорда, который помогает своей леди времен изоляции подняться в экипаж. «Леди форпатриал, я могла бы с этим свыкнуться».